как пилой перепилила. Теперь тебе, Демид Филимонович, не жених, а сводный брат, а ты ему сводная сестра, ясно? Не кусай губы-то, я тебя, милая, насквозь вижу. Не тебе меня перехитрить. Что ты только говоришь, а? Если в тебе хоть капля совести. И после паузы. А демидк как тебе известно, не сын Филимона Прокопьевича, с треском хлопнула дверь. Куда ты?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 Полюшка притаилась в калитке и поглядывала, как звереныш, на Аниссию Головешиху, которая зачем-то приехала провожать ее отца. Демид крутился возле Аниссии, совсем забыв про Полюшку, а Полюшка терпеть не могла Аниссию. Вот еще привязалась. Зачем она пришла? — Папа, ты обязательно должен встретить тайге маму. Почему она так долго не возвращается? — Хорошо, хорошо, Полюшка, я постараюсь. Наши ребята теперь ее, наверное, уже проведали. Не бойся, ничего не случится. Мимо шла Мария Спивакова с полными ведрами. — Бог помощь, Дмитрий Римонович. — Тайгу поспешаешь. Что так припозднился, солнце-то вон уже. Гляди где. Али кто ночи спать не давал? И, улыбаясь, подморгнула карим глазом, взглянув на Нисю. Уж эти соглядатай.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 Добро, добро. А ну зайдем ко мне, потолкуем. Жил он теперь с казачкой Маремьянной Антоновной, женщиной боевой, прижимистой, бельмоватой на один глаз. Почему Маремьяна женила на себе мамонта Петровича, так и осталось неизвестным. То ли жалко и стало ютевшегося в конюшне головню, то ли решила жадная Маремьяна Антоновна замолить грехи свои бескорыстием. Мамонта Петровича. Так или нет, Головня вскоре после заключения оказался в Маримьянной твердыне на правах мужа. Когда Мамонт Петрович вел Анесию в ограду, на резном крыльце между двумя столбиками показалась как в раме высокая Маримьяна Антоновна, засученными по локоть рукавами. Ее горбатый нос и тонкие поджатые губы, особенно тяжелый подбородок,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 Я тебе изложу. Где солома? Нет соломы, Маримьяна Антоновна. Вся така обошел. Какие така? Загремячим. Скажите, куда его черт? Утартал. Нет соломы, паяльную лампу нашел бы. Я же сказал, у старого зыряна есть паяльная лампа, чтоб тебе лопнуть. Боров ты! Ждет ножа, с утра не кормят. Ты погоди.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 Супругу, чтобы он почище обтер об мат своей рыжие бахилы с отвисшими голенищами, вела за ним Анисию, и все это не спеша, чинно, будто совершала некий обряд. Крашенная избе густо пахла творогом, жужжали одинокие мухи, у лавки был прикручен пузатый сепаратор. В эмалированном ведре...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 Маримьяна жила лучше всех сельчан. Она продавала молоко приискателям и рабочим леспромхоза, да еще разводила его водичкой. От того-то сундуки Маримьяны казачки ломились от добра. Водилась и золотишко. На столе засланном узорчатой скатертью с длинными гарусными бахромами в стеклянной кринке иссыхали оранжевые огоньки в перемешку с пахучими ирисами. На полу самотканные половики в крупную клетку в углу, обвешанные рушником иконы. Во всем чувствовался тот особенный порядок, свойственный одиноким старикам, которые, вставая утром, до вечера ходят по одной плашке, ступая с носка на пятку. «Че с чемоданом-то?» — спросила Маримьяна, поведя глазом по Анисиям. От матери ушла. Ишь как! И, повернувшись к Мамонту Петровичу, ну, Боров-то ждет ножа. Ждет? Вот еще статья, а? Я так, соображаю, Мария Антоновна, содрать бы с него шкуру. По всем статьям полагается <coughs> содрать. Каждая шкура на учете, а палить, как бы участковый, не припалил нам хвост с фланга закона, а? Смыслишь? Красиво подбоченец Маримьяна Антоновна ласково улыбнулась той многообещающей коварной улыбочкой, за которой, кто знает, таятся какие каверзы. От ее бельмоватого щурового глаза до мясистого подбородка масляным потоком стекла улыбочка, притаившись в губах, открывающих верхний ряд стальных зубов. Единственный глаз Маримьяны Антоновны, не утративший зоркость, прошелся алмазным зерном сверху вниз по мамонту Петровичу, словно расчленя его на две половинки. Мамонт Петрович чуточку попятился, но попал петелькой телогрейки на крючок пальца супруги, которая подтянула его к себе, как пескаря на удочке. Каждая шкура на учете говоришь соответственно, тот-то -то ты меня и манежил, а я-то жду, жду.